«Прохор. Потеряет он покой и пойдет сквозь лес густой, Старой тропкою кривой, подгоняемый бедой». Прохор не находил себе места. Чего-то не хватало. Беспокойство терзало его, нарастая с каждым часом. Привычное, сытое ничего не делание больше не приносило удовольствия. Появилось какое-то тревожное чувство, причину которого он никак не мог понять. Вокруг него все было по-прежнему, как и последние 15 лет, разве что любимый диван с годами продавился и был уже не таким мягким. Старый телевизор, как всегда, убаюкивающе бубнил на тумбочке в углу. Со стены ему вторили часы-ходики, громко щелкая стрелками каждую секунду. В воздухе металась пара-тройка жирных, жужжащих мух. Ничто не нарушало привычного усыпляющего умиротворения. Однако сладкая дремота никак не шла к нему. Странно. Ведь он только что доел остатки борща, а еще умял несколько толстых кусков копченого сала и целую буханку хлеба. Обычно после сытной еды его всегда клонило в сон, но не теперь. Беспричинное беспокойство не давало погрузиться в нирвану полной расслабленности и безмятежности. Он чувствовал себя так, как если бы у него ныл зуб или гудела голова. Ничего серьезного, но неприятно. Только у него ничего не болело. Ему ничего не мешало. Наоборот, чего-то не хватало, чего-то привычного, именно того, что и приносило ему ощущение покоя и комфорта. И, наконец, Прохор понял, что это. Не было звуков, обычно производимых его женой. Звона посуды, бряцания рукомойника, недовольного бормотания, тяжелых шагов, под которыми надрывно скрипели половицы. И еще не было запахов, готовящейся еды и приторно-сладких духов супруги. Их не просто не было. Их давно не было. Очень давно. Осознав это, Прохор, кряхтя, встал с дивана и поплелся через темный коридор в спальню жены, куда не заглядывал много лет. Маленькая комната была пуста, кровать небрежно заправлена, покрывала сморщина в складках. На комоде вдоль большого зеркала с облупленными краями в беспорядке валялись косметические принадлежности жены. Смятая газета среди них привлекла внимание. Прохор взял бумажный комок, расправил увидел на полях какие-то заметки, сделанные карандашом. Буквы большие, но видно, что Раиса писала. Прочел. «Я знаю, где кладку чума». Не понял ничего. Решил, ерунда какая-то. и, скомкав газетный лист, машинально сунул его в карман. Обвел взглядом комнату, удивленно пожал плечами и вышел. На душе становилось все тягостнее. Он слонялся из угла в угол, из захламленной кухни в свою комнату к продавленному дивану и обратно, не зная, что делать дальше. За окном сгущались сумерки. Вялая мысль, как сонная рыба, выплыла из глубин разума. «Надо идти искать жену». Прохор напряг память, пытаясь вспомнить, где жила ее сестра Алевтина. Жена часто о ней говорила, и хотя он не очень-то ее слушал но имя сестры запомнил. Можно выйти, поспрашивать. В селе все друг друга знают. Подскажут, где дом сестры найти. Давно Прохор в люди не выходил. Был он на инвалидности, не работал нигде. Что за диагноз ему поставили, он точно не помнил. Знал только, что с головой какой-то непорядок. Не умалишенный, но очень заторможенный и всегда в апатии пребывал. Раньше-то по молодости энергии было хоть отбавляй. С утра до ночи мог пахать и не уставал, а как женился, все, будто отрезала. И травмы-то никакой не было, а будто вся жизнь из него ушла. Как лег на диван 15 лет назад, так и лежал, поднимаясь лишь по нужде, да сголодухи. Раиса его не трогала, привыкла. Поначалу пыталась тормошить, ругала, зудела. Да только ему все это было до лампочки, и со временем она отстала. Так и жили, не глядя друг на друга, но Прохор всегда чувствовал ее присутствие. Теперь он был совершенно обескуражен тем, что, оказывается, это было для него так важно. Никогда он не испытывал к Раисе ни любви, ни даже мимолетной страсти, лишь кратковременную привязанность, да и то по молодости. А вот, падишь ты, нет ее, и все, покой потерял». Страшно даже. Вдруг с ней случилось что? Ведь ясно, что она не на работу ушла. Вон, вечер уже поздний. Прохор попытался вспомнить, как давно ее нет. И ему стало еще страшнее. Показалось, что не меньше двух дней. Куда же она запропастилась-то? Вдалеке посреди улицы стояли две деревенские клуши в цветастых платках и телогрейках. Не поймешь, молодые или старые. Прохор направился к ним. Наверное, вид его был суров, потому что, заметив его приближение, они перестали судачить и испуганно попятились. Он крикнул им, пока не сбежали. «Здорово, соседушки! Раису мою не видали?» «А, Прохор!» Узнали, видно, но смотрели с опаской. Наверное, молва о нем, как о тихо тихопомешанном, ни одну избу не обошла стороной. Прохор смутно помнил лица этих женщин. Часто видел, да и они его наверняка видели». Хоть и редко, но все же выходил он посидеть на заваленке, воздуха глотнуть. Так не видели Раису-то, спрашиваю, <сил> повторил он. Клуши вдруг переглянулись и, казалось, растерялись, одна что погрузнее и повыше переспросила. Так это давно ее нет? Дня два уж почти. А, -а, -а, а, протянула та, посмотрела на другую и кивнула многозначительно. Ну, может, она у сестры Алевтина загостилась? Прохор попытался придать своему лицу непринужденное выражение, не желая показывать свое паническое состояние. «Не знаете, где дома Левтина? Сто лет не был у нее, Забыл уже?» Женщины вдруг тревожно зашептались. Одна, что помельче, нахмурилась и протестующе замотала головой, словно хотела запретить что-то второй. Но крупная усмехнулась в ответ, сказала... «Да пусть знает, пора бы уже! Пропадает ведь мужик! А у нас они что, на дороге валяются? Может, сгодится кому, раз своей бабе не нужен?» Прохор не понял ничего. Крупная баба повернулась к нему, подбоченившись, и выпалила с жаром. «А ты пойди вон у Леньки ее поищи. Там она чую, там у него!» «Какой еще Ленька?» Прохор оторопел. «Электрик наш! Ты что, все его знают?» Вторая зашипела и дернула говорившую за рукав. «Что несешь? Сплетни все это!» И обратилась к Прохору. «Ты ее не слушай! Она вечно болтает ерунду!» И рукой махнула. «Где Лёнькин дом?» Не своим голосом рявкнул Прохор. Женщины вздрогнули, та что помельче запричитала, глядя на грузную. «Говорила я тебе! Ой, что теперь будет?» И прижала обе ладони к лицу. Но здоровячка упрямо возразила. «Да пусть идет! Так им и надо! Совсем стыд потеряли смотреть противно!» и обратилась уже к Прохору. «На Маховой Ленька живет. Шестой дом его от начала улицы. А номера не помню. Иди, там твоя благоверная». Прохор бросил на женщин суровый, недоверчивый взгляд и шагнул мимо них, чего обе отступили в сторону. За спиной послышался их громкий, жаркий шепот. «Зачем сболтнула-то? Не знаешь, что ли? Привороженный он от того и не в себе. Присушила его Раиска, иначе б сроду не женился на ней». «Помнишь, как она за ним бегала, как собачонка, а он не глядел в ее сторону?» «Помню, помню. Эх, какой парниша был! Сгубила его приворотом, встукана она безмолвного превратила. И не нужен ей стал, а никуда не денешь». Прохор был рад, когда удалился на расстояние, где их болтовня уже не достигала его ушей. Он не особенно старался понять, что они говорили о нем и о Раисе, но он утром чуял, что это что-то нехорошее — постыдное, позорное, свернул на маховую и отсчитал взглядом шестой от края дом. Тот выглядел неухоженным в облупившейся краске, но его унылый вид скрашивали заросли цветущей сирени, окружавшие его со всех сторон. Сладкий цветочный аромат был слышен издали, наполняя вечерний воздух. Прохор никогда не любил запах цветов, особенно такой насыщенный — Ему не нравилось, когда Раиса приносила в дом букеты, хотя никогда ей об этом не говорил. Он вообще никогда не выказывал ей никаких претензий и ничего от нее не требовал. Принимал все как должное, не обращал внимания, даже не смотрел на нее. Вот она и ушла к другому. Сам виноват. Прохор приближался к дому и все думал. Что же он скажет своей жене, когда найдет ее в доме чужого мужчины? Точно не будет ее ругать. Ни за что. Иначе она обратно не вернется. А Прохору очень хотелось, чтобы Раиса вернулась домой, чтобы все стало как раньше, чтобы она была рядом. Ему было жизненно необходимо, чтобы она была рядом, иначе он скоро просто перестанет дышать. В этом он был абсолютно уверен. Ему явно не хватало воздуха. Да еще это сирень. Да чего душный вонючий запах, отвратительный. Вдруг он замер, от пронзивший мозг страшной догадки. А пахнет-то не только сиренью. Другой запах примешивается. Потому и вонь такая. Падаль ее несет откуда-то. мертвечиной Прохор стал пристально вглядываться в кусты. Может, собака там дохлая? Однажды, пару лет назад, из соседнего огорода так воняло. А потом оказалось, что пес соседский сдох и нашли его на третий день по запаху, идущему из густой картофельной ботвы. Прохор подошел к кустам вплотную, но боялся заглянуть под свисающие до самой земли тяжелые от цветочных гроздев ветви. Что там под ними? Точно ничего хорошего. Лучше и не смотреть, пройти мимо. Вон окно дома, совсем рядом. Осталось лишь руку протянуть и постучать, но запах не отпускает, держит. Прохор понял, что должен узнать, что там под кустом. И перед тем, как нагнуться и приподнять благоухающую завесу, почувствовал бешеное биение сердца. Почувствовал себя живым впервые за много лет. В следующую секунду он закричал. Хриплый крик самопроизвольно вырвался из горла, когда под приподнятой листвой показалась туфля Раисы. Он сразу узнал ее обувь, каждый день видел в синях у входной двери. И в туфле была нога, ее нога, без сомнения. Колени вдруг предательски подогнулись, и он упал, упершись ладонями в землю. Запах разложения ударил в нос. Раиса лежала под кустом сирени, уставившись невидящим взором в переплетение ветвей, а из приоткрытого рта ее торчал распухший синий язык. Черные волосы, обычно собранные в строгий узел, лохматой копной разметались вокруг головы, на шее темнели кроваво-фиолетовые полосы. «Убита!» — понял Прохор. «Задушили!» Он зажмурился, уткнулся лицом в траву и протяжно застонал, заскрежетал зубами. В голове помутилось. Показалось, что он сходит с ума. Страшно захотелось что-нибудь сломать, разрушить, выплеснуть куда-то вскипающую ярость. Вспомнились слова соседок. «У Леньки поищи. Там твоя благоверная. Ленька, электрик». Прохор вдруг понял, что он должен растерзать этого изверга, разорвать на части, размозжить его череп, переломать кости. Он поднял лицо, и снова посмотрел на тело жены. Оно почему-то виделось нечетко, все плыло перед глазами. Прохор дотронулся до ее руки, холоднее, чем кожа лягушки. Погладил ее кисть, собранную в кулак. Вдруг из него что-то выкатилось и затерялось в траве. Прохор пошарил вокруг и нащупал несколько плоских кругляшков. Сгреб их, поднес к глазам и охнул. «Не может быть! Это были монеты!» Но не просто мелочь обычная, а древние чеканки с неровными грубыми краями. Вместо привычных цифр и букв обе стороны монет покрывали извилистые линии, похожие на клубок кишащих червей или змей, свившихся в кольца. Блеск желтого металла был очень похож на золотой. Как же хорошо он знал эти монеты, хотя и видел их последний раз лет тридцать назад. Давно не тревожившие его поблекшие воспоминания вдруг ярко вспыхнули в памяти, будто мощные языки пламени взметнулись над угасающими углями костра, в который подбросили охапку сухих сучьев. Подробности страшной трагедии наполнили голову, и от них стало больно, словно они были острыми осколками, вонзившимися в его мозг. Но как? Почему? Откуда у нее эти монеты? Неужели опять он? Как посмел, однажды забрал его мать, а теперь жену. Это его рук дело. Ленька ни при чем. Это все старик, жуткий безобразный старик из камышовки, которого он так мечтал убить тогда, но не хватило духу. В тот день, когда это случилось, Прохор был мальчишкой, 15-летним подростком, и не смог утолить свою жажду мести. Теперь он не остановится. Теперь он раздавит это исчадие ада, и жалеть будет всю оставшуюся жизнь лишь об одном, что не сделал этого раньше. Если бы он тогда довел задуманное до конца, его Раиса была бы жива». Прохор знал, что старик жив до сих пор. Изредка видел его, бредущего по улице, шаркающей походкой. Наблюдал за ним из окна, удивляясь, почему тот еще не сдох. Ведь в детстве Прохора он уже был дряхлым стариком, И что мать в нем нашла? Не иначе без колдовства не обошлось. За что могла полюбить не только старого, но еще и такого безобразного мужчину, молодая здоровая женщина? Отчего она могла радоваться его редким недолгим визитам, случавшимся не чаще, чем раз в месяц? Конечно, старик приходил не с пустыми руками. Приносил дичь, грибы, ягоды и еще иногда золото. То колечко, то сережки. Мать не носила эти украшения. Однажды маленький Прохор подслушал их разговор. «Тяжелые они, Кузьма», — оправдывалась она перед стариком, — «к земле тянут, уши болеть начинают, а потом голова, и палец распух под кольцом, еле с мылом стянула, аж посинел». Тогда старик стал приносить монеты, точно такие, как эти, выпавшие из руки Раисы, со змеями. Мать не знала, что с ними делать, прятала под половицей завернутые в носовой платок вместе с украшениями. Когда старик уходил, вздыхала. «И что на них купишь-то? Вроде деньги, а не деньги. Вот соберусь в город, в ломбард снесу. Вдруг золотые окажутся». Но деньги так и лежали в тайнике годами. Казалось, мать боялась их продать из какого-то суеверного страха, боязни навлечь беду. Старик нагонял ужас на Прохора. Удивительно, как мать не замечала разящий от него запах тухлой воды и гниющих водорослей как выносила пронизывающий насквозь взгляд, такой жесткий и ледяной, как позволяла прикасаться к себе его корявым пальцем, похожим на высохшие сучья, и смотрела на его уродливую физиономию со скошенным на бок ртом, похожим на синий рубец. Неужели не замечала его грязной одежды, покрытой странными пятнами? А на что, не видела, что они похожи на засохшую кровь? Старик никогда не смотрел на Прохора. «Будто не замечал его. Когда приходил, мать тотчас отправляла сына зачем нибудь в магазин, а по дороге поручала еще к соседке зайти, что-нибудь отнести или, наоборот, попросить. Когда Прохор возвращался домой, дверь была заперта. Он садился на крыльцо и ждал. Знал, сколько ни стучи, ни откроют, пока время не придет». Потом раскрасневшаяся мать с растрёпанными волосами отворяла ее и с притворным удивлением восклицала. «О, а чего ж ты не постучишь-то? Или стучал? Да я и не слыхала. Ну, заходи, все купил-то, ничего не забыл». Иногда старик оставался и на ночь. Тогда в комнате матери допоздна слышался его скрипучий бормочущий голос. Что, интересно, он ей рассказывал. Мать даже смеялась иногда, только смех ее был какой-то ненастоящий, Напряженный, настороженный, будто хотела веселой казаться, а на самом деле не до смеха ей было. Наверное, ей было страшно, как и Прохору. Всегда, пока старик находился в доме, в воздухе витало незримое напряжение, ощущалось тревога. И лишь дверь захлопывалась за его спиной, Прохора тут же отпускала, да и мать становилась сама собой, переставая кривляться и притворяться». Однажды мать пропала. Проснувшись ранним утром, Прохор обнаружил, что жутко замерз, и удивился. В начале лета ночи были еще прохладные, поэтому они с вечера протапливали большую русскую печь, и ее пышущее тепло согревало дом до рассвета. Но за окном было еще темно, а пальцы руку Прохора закоченели от холода. Он соскочил с кровати И ледяной пол обжег пятки, как бывало зимой, в мороз, когда он выбегал на секунду в сене, например, взять что-нибудь из припасов. Материна спальня пустовала. Прохор осмотрел весь их небольшой дом, заглянул в кладовку и сени, вышел на улицу, покричал. Вдруг приспичила ей в сортир. Не дождавшись ответа, направился к деревянной кабинке в конце огорода, по пути оступившись в потьмах и угодив голой ногой в заросле крапивы. Снова позвал мать, уже не надеясь, что она отзовется. Приоткрыл скрипучую дверь, выпуская наружу зловонный запах испражнений. В полоске лунного света на полу зияла чернотой, вырезанная для нужды дыра. Сартир был пуст. Прохор вернулся в дом и прождал мать до обеда. А потом пошел искать по селу, хотя и понимал, что не найдет. Не могла же она среди ночи в гости уйти — Более того, он подозревал, где она может быть, но не хотел идти туда, тянул время, надеясь, что она сама вернется. И лишь просидев без сна всю следующую ночь и глотая соленые слезы, Прохор решился отправиться в Камышовку. Он пытался позвать с собой кого-нибудь из друзей, сельских мальчишек, но никто не согласился. Места в окрестностях Камышовки считались гиблыми, а старике поговаривали, что он сроднился с нечистью. Поэтому Прохор взял с собой топор, скорее, конечно, для храбрости, не для убийства же, и в страшном сне представить не мог, что придется использовать его по назначению, как оружие. А когда добрался-таки до избушки, чудом еще не сполший в зловонный омут, такое там увидел, что едва в обморок не грохнулся. Поплыло все перед глазами от кровавой картины, открывшейся за тяжелой, толстой, дощатой дверью. Остановился прямо на пороге, будто его паралич сковал уставившись на согнувшуюся над столом фигуру старика. Сознание Прохора отказывалось понимать, что лежит на том столе. Настолько это было ужасно. Только слушал, как чавкает нож, то и дело ныряющий в окровавленное мясо. А потом вдруг старик резко обернулся, и Прохору показалось, что лицо его исказилось до неузнаваемости, стало похоже на рыбью голову, Глаза разъехались и выпучились, нос расплылся и слился с растянувшимся до ушей безгубым ртом, полным мелких острых зубов, а кожа стала серой и блестящей от склизкого налета. Но, возможно, это от шока у Прохора со зрением что-то случилось. Мгновение они смотрели друг на друга, а потом старик метнулся к нему, выставив вперед огромный окровавленный тесак. Прохор даже успел заметить, как с кровостока срываются крупные алые капли, Инстинктивно отшатнулся назад и в сторону, оказавшись на крыльце, и старик вместо того, чтобы воткнуть лезвие ему в живот, по инерции пронесся мимо и полетел со ступеней лицом вниз. Не думая, Прохор замахнулся, всадил топор между его выпирающих из подрубахи острых лопаток и бросился на утек. Очутился он в родном селе, как ему показалось, уже через пару минут. Конечно, такого просто не может быть, ведь от села до Камышовки не меньше двух часов ходьбы. Наверное, сознание от шока отключилось, поэтому и возникло ощущение, что длинную дорогу сквозь дремучий лес он одолел в несколько прыжков. Захлебываясь в рыданиях, он иступленно заколотил в дверь дома, где жил участковый. Когда тот открыл ему, кулаки у Прохора сочились кровью. Сказать он ничего вразумительного не мог и кал и ревел. Вскоре появился знакомый фельдшер, сделал какой-то укол, и Прохор отрубился. Наутро голова гудела, а сбитые руки ныли нестерпимо. Лицо незнакомой женщины в высоком белом колпаке, маячившей над ним, выражало участие. Пожелав доброго утра и поинтересовавшись его самочувствием, женщина сообщила, что Прохор находится в больнице, а мать его в данный момент разыскивают. «Он ее зарубил! Зарубил! И я его зарубил!» — надрывно завопил Прохор. «Медсестра!» крикнула женщина, обернувшись назад. Очередной укол вновь отправил его в забытье. Лишь спустя месяц Прохора выписали из психиатрической лечебницы и направили в интернат, потому что мать его так и не нашли. Все его попытки рассказать о том, что ее разрубил на части старик из камышевки, приводили лишь к новым успокоительным уколам. Прохор понял, что ничего не добьется, и замкнулся. Постепенно новая жизнь в интернате отодвинула на задний план воспоминания о страшных событиях. Он с головой окунулся в учебу, завел новых друзей, обучился разным востребованным в селе профессиям и, когда ему исполнилось 18, вернулся в родной дом, за которым все это время присматривали соседи. Первым делом он поинтересовался у них, неизвестна ли им судьба деда Кузьмы из Камышовки, жив ли он. Соседка, женщина средних лет — пристально взглянув ему в лицо, неуверенно произнесла. «Да жив. Вон вчерась видела, По улице шел, к почте. За пенсией поди». Эта новость сразила Прохора наповал Он был уверен, что зарубил старика насмерть. «Выжил, значит. Невероятно». Долгое время мысль о возмездии жгла его душу, не давая покоя, и он вновь и вновь представлял себе, как возвращается в избушку и убивает старика, а потом разрубает на части его кослевое тело и несет сочащиеся кровью куски комнату, чтобы скормить самам, притаившимся на глубине под корягами. Но так и не утолил жажду мести. Любовь к Раисе, нахлынувшая неожиданно и внезапно, сработала как тумблер, переключив его мозг в другой режим. Исчезли кровожадные навязчивые мысли, и он даже начал подумывать о том, А не было ли это все сном? И мать пропала по другой причине. Могла ведь и в колодец упасть, например. Он как раз рядом с крыльцом. Споткнулась, может, когда выходила. Да и упала на деревянный колодезный сруб. А крышка у него совсем ветхая. Могла проломиться запросто. Кто в колодец тот заглядывал? А если и заглядывал, так там глубина метров пятнадцать. Мать рассказывала, что его еще ее дед копал. И всем селом ему помогали. Тогда якобы погиб кто-то из жителей, плавун пошел, его и утянуло в глину. В итоге успокоился Прохор. Так успокоился, что ему вдруг вообще все безразлично стало. Лишь бы Раиса рядом была, все время о ней думал. Работать не мог. Замечтался однажды, управляя трактором, да снес заборы на половине улицы. Уволили из трактористов. Пошел грузчиком в магазин и оттуда поперли, как несколько ящиков с пивом расколотил. Устроился дворником в сельский клуб, но и там не удержался. Никак понять не мог, от чего не в силах за метлу взяться. Махнет пару раз и встанет, задумавшись. Очнется, а заведущий уже орет на него. «Смотри, грязь кругом, окурки, а ты стоишь, как истукан. За что тебе платить?» В общем, оказалось, что все-таки непорядок у него с головой. Инвалидность даже дали. Лег с тех пор на диван Прохор, и мир сузился до экрана телевизора. Теперь почувствовал, будто от сна только очнулся, глядя на распростертое тело Раисы. Подхватил ее на руки. Тяжелая. Но кипящая ярость сил придала. Проломился сквозь ветви сирени и зашагал по сельской улице, тяжело топая и поднимая клубы пыли. Шел наугад, ослепленный горем, почти ничего перед собой не видел. Расплывчатые очертания домов слились воедино по бокам широкой дороги. На полпути слух резанул бабский виск, а следом подвывание. Но не остановился и даже головы не повернул. Не до того. В спину понеслось протяжное «Убили!» И, кажется, голосов было уже несколько. Прохор не оборачивался. Родную избу узнал нутром, не глядя. Пнул незапертую дверь и ввалился внутрь, едва втиснувшись в узкий дверной проем с Раисой на руках. Отнес ее в спальню положил на кровать. Старые пружины скорбно скрипнули под тяжестью хозяйки, будто всплакнули по ней. Прохор выдохнул, отер под стекающей со лба по лицу и шее, вздохнул тягостно. Мертвые глаза жены безразлично смотрели в потолок. Он аккуратно прикрыл холодные веки, перекрестился и повернулся, чтобы уйти, но замер на миг. Потом, будто опомнившись, шагнул к кровати, нагнулся и поцеловал безжизненную твердую щеку. Непроизвольный стон вырвался из его горла, и он поспешно бросился прочь из спальни, боясь, что разрыдается и не сможет пойти вершить возмездие. «А преступник должен быть наказан». «Нет, не так. Прохор должен остановить старого упыря, питающегося человечиной, раз и навсегда, пока еще кто-нибудь не пострадал». Он не задумывался над тем, зачем старику было убивать Раису, ведь он видел монеты, а значит, сомнений быть не могло. Чьи монеты, тот и убил. Прежде чем уйти из дома, Прохор подумал, что ему нужно оружие. Вспомнил о ружье, которым ни разу в жизни не воспользовался, но его на месте не оказалось. Искать было некогда. Заметил топор, пристроенный у печки в углу, схватил его и вышел. За распахнутой Настеж калиткой кто-то стоял. Прохор попытался сфокусировать плывущую картинку. Женщина. Высокая, крепкая, немолодая. Удалось разглядеть лицо. Узнал. Алевтина, сестра Раисы. Что ей надо? — Стой, Прохор! — услышал он ровный, но настойчивый голос и замер перед ней. — Уйди с дороги! — прорычал, сжимая топорище. — Соседка сказала, ты убил Раю. «Правда?» — голос Алифтины показался ему металлическим. «Дура!» — крикнул он иступленно и замахнулся. Та отшатнулась, и он, минуя ее, выплюнул ей в лицо. «Старый Кузьма из Камышовки мать мою сожрал, а потом и жену хотел сожрать! Убил, а сожрать не успел, видно, помешал кто-то! Раскрашу фарш упыря!» — и потряс топором перед ней. Алевтина вдруг схватила его за руку, в которую он топор держал, и сказала каким-то жестким колючим голосом, пристально глядя ему в глаза. «Ты не сможешь остановить зло, тем самым только себя погубишь». «И ладно!» — Прохор отодрал от запястья ее цепкую руку. «Все одно мне на свете теперь жить незачем, да и раньше было незачем. Убью изверга, и хоть какой-никакой толк будет от жизни моей». «Постой, одумайся!» Услышал он за спиной, но не стал отвечать ей. «Зачем?» И так все сказал, даже больше, чем нужно. Перехватив топорище другой рукой, он прибавил шагу, устремив взгляд в чернеющий вдали лес. Кажется, четкость зрения, наконец, улучшилась. Прохор ясно видел путь.